Глава 9. Опытные алхимики сразу узнавали Мороя по бледной коже, высокому росту и поджарой фигуре. Но для большинства из людей такие особенности не служили признаком вампира. Просто подобная внешность считалась эффектной и необычной. Ведь Леа жил идеальной моделью для своего неземного показа. Не хотелось бы скатываться до стереотипов, но оценив длинное мрачное лицо мистера Ивашкова, его характерную моройскую бледность и серебряные волосы, я невольно задумалась, часто ли мужчину принимают за вампира. Вряд ли. Скорее за гробовщика. Папа, натянуто произнес Адриан, какая приятная встреча. Для некоторых. Отец Адриана, изучающий, посмотрел на меня, и я заметила, как его взгляд остановился на моей щеке. Он протянул руку. Я пожала ее, гордясь своей смелостью. Сейчас взять Мороя за руку стало для меня обычным делом. Натан Ивашков. «Сидни Сейдж», — представилась я. «Приятно познакомиться, сэр». «Я встретился с Сейдж, пока болтался тут», — объяснила Дриан. «Она любезно согласилась подвести меня из Лос-Анджелеса. Я сегодня без машины». Натан взглянул на меня с удивлением. «Вы проделали долгий путь». «Не такой, конечно, как из Палм-Спрингса» но мы решили, что так будет безопаснее и правдоподобнее. Позволите Вашкову-старшему думать, будто Адриан проживает в Лос-Анджелесе». «Мне не трудно, сэр», — ответила я. «Мне нужно немного поработать. Давай ты мне напишешь, когда готов будешь ехать обратно». «Поработать?» — с отвращением переспросил Адриан. «Брось, Сейдж, купи бикини и поплавай». Натан возрился на нас, словно не веря собственным глазам. «Ты заставил мисс Сейдж привести тебя сюда». «И теперь спроваживаешь девушку, пока не надумал возвращаться?» «На самом деле, — начала я, — я не… она алхимик, — продолжал Натан, — а не шофер. Абсолютно разные вещи. Вообще-то иногда в Амбервуде случались дни, когда я в этом сомневалась. Пойдемте, мисс Сейдж. Если вы потратили день, чтобы привести моего сына сюда, самое меньшее, что я могу сделать — угостить вас обедом». Я в панике бросила взгляд на Адриана. Я не боялась находиться в обществе Мороев, к этому я уже привыкла. Но я изрядно сомневалась, что Адриан действительно жаждет присутствия лишних свидетелей во время воссоединения семьи. Этот поворот событий в наш план не входил. Кроме того, я и сама не была уверена, что хочу оказаться в их компании. «Папа», — попытался возразить Адриан, — «я настаиваю», — ледяным тоном заявил Натан. «Смотри и учись элементарной любезности». Он развернулся и двинулся прочь, считая, что мы пойдем следом. Мы послушно побрели. «Мне найти причину уйти?» — Шепотом спросила я Адриана. «Только не после его слов я настаиваю», — пробормотал он в ответ. На мгновение, увидев великолепную террасу ресторана и искрящийся на солнце океан, я приободрилась. «Я ведь смогу совладать с Ивашковыми?» Посидеть здесь в тепле и комфорте — не такая уж и трагедия. Но Натан прошествовал мимо дверей на балкон и повел нас к лифту. Мы топали за ним. Он привел нас на первый этаж отеля, в пап-штопор. В помещении без окон царил полумрак, над головой нависали деревянные балки, а кабинки были отделаны черной кожей. Вдоль стен выстроились дубовые бочки. Единственным источником света служили красные лампы. Что пропустовал, если не считать одинокого бармена, неудивительно для такого времени суток. Но меня изумило другое: почему вместо шикарного ресторана под открытым небом Натан выбрал именно паб? На мистере Ивашкове был дорогой костюм, словно он встретился с нами сразу после какого-нибудь манхэттенского совета директоров. Зачем он сменил наимоднейший элитный ресторан на душный, темный, конечно же, темный? Я едва не застонала. Ни о какой террасе не могло идти и речи. Я среди мороев. Ясный безоблачный день, казавшийся мне восхитительным, превратил бы обед для Ивашковых в крайне прискорбное событие. Впрочем, не было похоже, что предстоящая трапеза в штопоре порадует их обоих. «Мистер Ивашков», — обрадовался бармен, — «рад вас видеть». «Могу я сделать заказ, как и всегда?» — поинтересовался Натан. «Конечно». «Как и всегда». Вероятно, Натан посещал этот подземный оплот постоянно со времен своего прибытия в Сан-Диего. Я в последний раз с сожалением вздохнула, вспомнив о террасе, и прошла в зал последний. Натан выбрал угловой столик на восемь персон. Возможно, он ему особенно нравился, или он воображал себя на месте председателя крупной корпорации. Бармен принес меню и спросил, что мы будем пить. Я выбрала кофе Адриан Мартине, заслужив неодобрительные взгляды и отца, и от меня. «Сейчас полдень», — заметил Натан. «Знаю», — отозвался Адриан. «И тоже удивляюсь, что продержался так долго». Натан проигнорировал реплику сына и повернулся ко мне. «Вы очень юны. Вы должно быть начинающий алхимик». «Мы все начинаем молодыми», — согласилась я. «Я работаю самостоятельно чуть больше года». «Примите мои комплименты. Это говорит о вашей значительной ответственности», и инициативе. Натан кивнул бармену, поставившему на стол две бутылки воды с газом. «Ни для кого не является тайной, как вы, алхимики, относитесь к нам. Но одновременно с этим вы делаете для нас много добра. Ваша работоспособность в высшей степени примечательна. Очень жаль, что мой народ уделяет мало внимания вашему сообществу». «Как обстоят дела у Мороев?» — поинтересовалась я. «Как королева?» Натан сдержал улыбку. Вы хотите сказать, что пока еще не в курсе? Но я-то знала, хотя бы ту информацию, которую добыли алхимики. Услышать вашу точку зрения – совсем другое дело, сэр. Натан хохотнул. Звук получился резкий и неприятный, будто мистеру Ивашкову нечасто случалось смеяться. Все обстоит лучше, чем могло бы быть, хотя и не слишком. Эта девчонка умна, надо отдать ей должное. Я сообразила, что под этой девчонкой он имеет в виду Василису Драгомир, королеву Мороев и лучшую подругу Розы. Я думала, она скорее будет следовать законам о дампирах и о праве наследования. Но она понимает, что так только разозлит своих противников. И она сумела достичь компромиссов по другим вопросам и уже привлекла некоторых бывших врагов на свою сторону. Наследование интересный вопрос. У Мороев существовало 12 семейств, из которых могли избирать короля. Василиса с Джилл были последними выжившими представителями своего семейства. Нынешний закон Мороев требовал, чтобы у правящего монарха имелся как минимум один живой родственник. Поэтому Джил и превратилась в пешку на политической доске. Но даже крутым наемным убийцам не просто было подобраться к королеве, ее хорошо охраняли. Однако устранение сводной сестры, привело бы к подобному результату смещению Василисы Строна. Вот почему Джил пришлось скрываться. Мысли Ната нашли теми же путями. Ей хватило ума спрятать свою сестру ублюдка Я понимала, он употребил грубое слово как синоним понятия ребенок, рожденный вне брака, но все равно поморщилась. Распространились слухи. Оказывается, вам алхимикам кое-что известно о наших дрязгах. «Вы, случайно, не поделитесь со мной вашей точкой зрения?» Я покачала головой и попыталась говорить дружелюбно. «Простите, сэр, так далеко моя интуиция не заходит». Помолчав немного, Натан кашлянул. «Что ж, Адриан, чего бы ты хотел?» Адриан пригубил Мартини. «О, ты все таки заметил, что я здесь? А я-то подумал, ты приехал повидаться с Сидни». Я вжалась в кресло. Именно этой ситуации мне и хотелось избежать. «Почему ты никогда не можешь ответить на вопрос прямо?» устало поинтересовался Натан. «Наверное, потому, папа, что ты задаешь такие вопросы». Казалось, пап взлетит на воздух от стремительно возрастающего напряжения. Все инстинкты требовали от меня сделаться невидимой, но я заговорила. «Адриан учится в колледже», — произнесла я. «На художественном отделении». «Он очень талантлив». Парень посмотрел на меня вопросительно, но я поняла, что он приятно удивлен. Действительно, некоторые его работы вполне хороши, другие же, особенно когда он выпивал, выглядели так, словно он беспорядочно расплескивал краску по холсту. Я несколько раз сообщала Адриану свое мнение в рамках дружеского совета. На Натана новость не произвела впечатления. «Да, с ним такое и раньше бывало» но это ненадолго». «Времена меняются, — возразила я, — и люди могут меняться. «Но зачастую так не происходит», — парировал Натан. Бармен вернулся принять заказ, но ни один из нас даже не раскрыл меню. «Я закажу на всех, вы не против?» Натан быстро просмотрел список блюд. «Принесите грибы с чесночным маслом, фондю из козьего сыра, морской гребешок с беконом и салат «Цезарь» с жареными устрицами». Салата, естественно, столько, чтобы хватило на троих. Барман сделал несколько пометок и удалился, прежде чем я успела сказать хоть слово. «Продолжаешь командовать, папа?» — поинтересовался Адриан. «Ты не спросил, устраивает ли нас твой выбор». на замечание сына не тронула. «Я бывал в штопоре. Тут умеют готовить. Поверь, тебе понравится. Сейдж такое не ест. Лучше бы они и дальше делали вид, будто меня здесь нет». Но почему? с любопытством поинтересовался Натан. У вас аллергия на морепродукты? Она предпочитает только здоровую пищу, объяснил Адриан, а твой заказ просто истекает жиром. Немного сливочного масла миссейдж не повредит. Вы оба убедитесь, что я прав. Все блюда замечательные. Кроме того, добавил Натан, глотнув воды, я заказал салат латук здоровая пища. Я не стала указывать отцу Адриана на тот факт, что никакое количество зелени не уберет из цезаря жареных устриц. Я не имела возможности вставить хоть слово. Адриан был на взводе, и, как я заметила, успел осушить свой бокал с мартини наполовину. «Вот видишь», — с отвращением произнёс он, — «именно так ты и действуешь. Ты считаешь, что лучше всех знаешь, кому что требуется. Ты идёшь на и решаешь всё сам» не трудясь ни с кем посоветоваться. Ты всегда абсолютно уверен, что прав. «Как свидетельствует мой богатый опыт», — холодно произнес Натан, — «в большинстве случаев я прав. Когда ты достигнешь моего уровня и сможешь заявить, что являешься авторитетом, ну, хоть в чем нибудь тогда тебе доверят принятие важных решений». «Обычный обед», — не желал смиряться Адриан, «не вопрос жизни и смерти». Я всего лишь говорю, что ты мог бы хоть немного интересоваться мнением других. Очевидно, твой богатый опыт не включает в себя элементарную любезность. Натан взглянул на меня. Был ли я невежлив с вами, мисс Сейдж? Увы, мое кресло оказалось недостаточно глубоким, чтобы спрятаться в нем целиком. Адриан допил Мартини одним глотком и поднял бокал, привлекая внимание бармена. «Оставь ее в покое», — бросил он отцу. Не надо ею манипулировать, чтобы настоять на своем. Я не нуждаюсь в таких действиях для доказательства собственного мнения, — заявил Натан. Думаю, это тебе очевидно. Меня устраивает обед, — выпалила я, прекрасно понимая, что стычка отца с сыном вызвана вовсе не моими вкусами. Мне нужно пробовать новые блюда. Не поддавайся, Сидни, — предостерегающе произнес Адриан. Так он незаметно и подминает под себя окружающих, особенно женщин. Он проделывал подобное с моей матерью много лет. Рядом бесшумно возник бармен с новым бокалом Мартини. Пожалуйста, с тяжелым вздохом отозвался Натан, Не припутывай к своим проблемам твою мать. О, что может быть проще, бросил он. Я увидела, как напряглось его лицо. Адриана задели за живое. «Посмотри, как ты поступаешь всегда. Я не первый месяц пытаюсь добиться от тебя ответа. Как она? Черт, я пытался вычислить, где она вообще! Неужели тебе сложно сказать? Ее не могли поместить в режим максимальной секретности. Значит, от нее должны быть письма». «Тебе не следует с ней контактировать, пока она лишена свободы», — отрезал Натан. Я поразилась, сколь холодно он говорит о жене. Адриан фыркнул и снова приложился к Мартине. И мы снова топчемся на месте. Ты лучше всех знаешь, кому что нужно. Знаешь, мне и вправду очень хотелось бы думать, что ты обращаешься с ней, отстранённой из-за собственной боли. Если бы женщина, которую я люблю, попала в тюрьму, я бы сделал все, что угодно, лишь бы добраться до нее. А ты? Вероятно, тебе слишком трудно. Только так ты в силах справиться с этим кошмаром, выбросить мою мать из головы и держать меня подальше. Я даже могу тебя понять. «Адриан», — начал Натан. Но на самом деле все по-другому. Ты не хочешь, чтобы я общался с ней и сам, наверное, с ней не видишься. Ведь тебе неудобно. Теперь Адриан действительно разошелся. Ты хочешь, чтобы мы отдалились от матери, сделали вид, будто ее не существует. Вот чего ты добиваешься. Она погубила репутацию семьи. Натан устремил на сына суровый взгляд. Позволь вставить слово насчет твоей репутации. «Полагаю, ты согласишься со мной, что благоразумно держаться в стороне от любого, кто решился на подобный поступок». «Она просто потерпела неудачу», — бросил Адриан. «Со всеми бывает. Все допускают ошибки. Она не исключение. Ее несправедливо осудили, точка. Нельзя отказываться от того, кого любишь, из-за такого». «Она сделала это из-за тебя», — произнес над Антоном, нетерпящим возражений. «А ты...» не смог самостоятельно развязаться с той дампиршей. Тебе надо было выставлять на показ ваши взаимоотношения. Ты чуть не вляпался в те же неприятности, что и она, в связи с убийством твоей тети. Вот почему твоя мать совершила такое. Чтобы защитить тебя. Из-за твоей безответственности она теперь в тюрьме. Виноват только ты. Адриан изменился в лице. Он был настолько потрясен, что не попытался ответить. Он снова схватился за Мартини дрожащими руками. В этот момент появились два официанта с нашим заказом. Мы в молчании наблюдали, как они расставляют тарелки с искусно сервированной едой. При виде блюд на меня накатила тошнота, но не из-за содержания жира или соли. «Мистер Ивашков», — начала я, хотя голос разума велел мне заткнуться. Несправедливо винить Адриана в выборе его матери, особенно если он не вполне понимает, что именно она сделала, Он действительно готов ради нее на все. Если бы он мог прекратить все или занять ее место, он бы пошел на это. Вы уверены? Натан, казалось, был всецело поглощен своим заказом. У нас с Адрианом аппетит пропал напрочь. Мисс Сейдж, мне жаль развеивать ваши иллюзии, но вы, подобно многим молодым женщинам, пали жертвой красноречия моего сына. Смею вас заверить. Адриан никогда не делал ничего такого, что не служило бы в первую очередь его интересам. У него нет ни инициативы, ни честолюбия, ни способности доводить начатое до конца. С самых ранних лет он постоянно нарушал правила и никогда не слушал других, если это не совпадало с его желаниями. Я не удивлен, что все его попытки учиться в колледже провалились. Я вас заверяю, их было немало, потому что он и школу-то еле-еле окончил. И причина заключалась вовсе не в спиртном, девушках и всяческих его фокусах. Ему просто на всё плевать. Лишь благодаря нашему влиянию и чековой книжке он получил аттестат. Он давно катится под откос. Адриану словно дали пощечину. Мне захотелось утешить его, но я пребывала в состоянии шока после речи Натана. «Одно дело думать, что вы разочаровали отца», но услышать, как он перечисляет мучительные подробности и ваши недостатки, это уже слишком. Я, кстати, испытала на себе и то, и другое. «Честно говоря, я не противник выпивки, если алкоголь нокаутирует его и заставляет молчать», — продолжал Натан, набив рот кузим сыром. «Вы думаете, его мать сейчас страдает? Я вас уверяю, ей сейчас намного лучше». Она бесчетные ночи прорыдала из-за выхода к сына. Отсутствие общения не мое решение, а ее собственное. По крайней мере, теперь ей не приходится слушать о его последних подвигах и переживать. И я намерен проследить, чтобы так продолжалось и впредь. Он непринужденно предложил мне морской гребешок, будто и не произнес только что на одном дыхании длинное обвинение. Попробуйте, очень советую. Протеин пойдет вам на пользу. Я молча покачала головой. Адриан глубоко вздохнул. «Значит так, папа? Я приехал сюда повидаться с тобой, попросить тебя помочь мне как-то связаться с матерью. И что я получил? Ей лучше не разговаривать со мной?» При взгляде на него у меня возникло ощущение. Адриан прилагает все силы, лишь бы сохранить спокойствие и рассудительность. Обычные колкости не могли здесь ему помочь. «Ты приехал сюда лишь ради этого?» Изумился Натан. Ясно было, что он считает причину глупой. Адриан прикусил губу, снова сдерживая истинные чувства. Я поразилась его самоконтролю. Я еще подумал, но «Ну, может, тебе интересно послушать, чем я занимаюсь? Я думал, ты порадуешься, что я делаю нечто полезное. Несколько мгновений отец просто смотрел на него, а затем замешательство сменилось неумелым смехом мистера Ивашкова. А! -а! «Ты шутишь!» «А я почти поверил!» Все, с меня довольно, Возмутился Адриан. Он поставил мартини, вскочил и зашагал к двери. Натан продолжал есть, не моргнув и глазом. Я тоже встала. Лишь когда я прошла половину паба, пытаясь догнать Адриана, Натан потрудился что-либо сказать мне вслед. «Мисс Сейдж!» Мне хотелось нагнать Адриана, но я притормозила, чтобы взглянуть на его отца. Натан вытащил бумажник и извлек пачку купюр. «Позвольте заплатить вам за бензин и потраченное время». Он протянул мне деньги, и я едва не расхохоталась. Адриан заставил себя приехать по множеству причин, и одной из них были деньги, ему даже не представилась возможность заговорить о них, однако отец их предложил. Я не шелохнулась. «Мне ничего от вас не надо», — сообщила ему я, кроме извинения перед Адрианом. Ответом был очередной ничего не выражающий взгляд. Кажется, Натана сбили с толку. «А за что мне просить прощения?» Я развернулась и ушла. Адриан то ли взлетел по лестнице, то ли сразу уехал на лифте, но за дверями паба его не было. Я вернулась в холл и встревоженно огляделась по сторонам. Мимо проходил посыльный, и я замахала ему. «Извините, где ближайшее место, где можно курить?» Он кивком указал на входную дверь. «У дальней стороны поворотного круга!» Я поблагодарила его и выскочила на улицу. Конечно, Адриан стоял у узорной ограды в тени апельсинового дерева. Я кинулась к нему. «Адриан!» — воскликнула я. «Как ты?» Адриан с силой затянулся. «Ты действительно именно это?» — хотела спросить Сейдж. «Он вел себя возмутительно!» — решительно заявила я. «Он не имел права говорить так о тебе!» Адриан снова вдохнул дым, а потом бросил сигарету на тротуар и растоптал. «Поехали обратно в Палм-Спрингс». Я оглянулась на отель. «Надо взять тебе воды или еще чего-нибудь. Ты слишком быстро выпил свой мартини». Адриан почти улыбнулся. «Мне нужно куда больше. От пары бокалов плохо не будет. Не бойся, я не заблюю твою машину. Обещаю. Мне просто не хочется торчать тут и рисковать опять наткнуться на него». Я сдалась, и вскоре мы выехали на шоссе. Обратный путь мы одолели быстрее. Адриан молчал, и я уже не пыталась отвлечь парня бесполезными разговорами. Никакие мои слова тут не помогли бы. Да и ничьи, пожалуй. Но очень хотелось как-то облегчить его боль. Хоть как-нибудь утешить и подарить мгновение покоя. Мой шанс подвернулся, когда я увидела небольшую заправку неподалеку от Искандида. Вывеска рядом гласила. «Лучшие фруктовые коктейли во всей Южной Калифорнии в Джамбо-Джиме». Я вспомнила шутку Адриана насчет перехода на диету. Я свернула с шоссе, понимая, что действую неразумно. Разве коктейль загладит бедствия, которые мы оставили позади? И все же я попытаюсь. Вдруг Адриану станет получше. Но он даже не заметил, что мы остановились, пока я не вышла из машины. «Что случилось?» — спросил он, наконец, выбравшись из пучины мрачных мыслей. «Лицо у него было такое, что у меня сердце разрывалось». У тебя ещё полбака. Я сейчас. Вернулась я через пять минут с двумя стаканами и изловчилась постучать в стекло. Он выбрался наружу, действительно заинтригованный. Что это? Коктейли, — сообщила я. Тебе, вишневый. Только пей здесь, я не хочу рисковать, Латте. Адриан заморгал, решил, наверное, что перегрелся на солнце, и я — галлюцинация. Сеанс сострадания? Я настолько жалок. Нашелся мне пуп земли», — фыркнула я. «Я увидела вывеску и захотела коктейль. Я подумала, ты тоже не будешь против. А не хочешь, я его просто вылью, а свой выпью». Я сделала всего шаг, когда Адриан остановил меня и взял ярко-красный напиток. Мы прислонились к машине. «Слушай, я и забыл, какие они классные», — произнес Адриан, когда мы одолели половину. «Ты какой взяла?» «Ежевику». Адриан кивнул и громко прихлебнул из своего стакана. Мрачное настроение еще витало вокруг парня, и я знала, детский напиток не исправит того, что сделал его отец. Я могла рассчитывать только на несколько мгновений покоя для Адриана. Вскоре мы закончили с коктейлями и побросали стаканчики в урну. Когда мы уселись в салон латте, Адриан устало вздохнул и потер глаза. «Господи, хорошо-то как! Очень кстати пришлось. Наверное, Мартини сказалось на мне сильнее, чем я думал». Здорово, что ты для разнообразия решила попробовать что-то еще, кроме кофе. Если бы у них имелся коктейль с запахом кофе, мог бы не сомневаться за мой выбор. Вот гадость, усмехнулся Адриан. На всем свете не хватит сахара, чтобы хоть немного. Он осекся и испуганно взглянул на меня. Вид у него был настолько потрясенный, что я перестала ехать задним ходом и загнала машину обратно на парковку. Что случилось? Коктейль. «В нем девяносто процентов сахара, а ты его прикончила целиком, Сейдж!» Я промолчала, и, кажется, он решил, что я не понимаю, о чем речь. «Ведь это — жидкий сахар!» «Кстати, именно ты выпил жидкий сахар», — заявила я, «а в моей порции не было ни грамма». Надеюсь, я говорила убедительно. а — вздохнул Адриан то ли с облегчением, то ли с разочарованием. «Ты меня чуть не сбила с толку». Мог бы и догадаться. Пожалуй. Адриан снова впал в мрачность. Коктейля надолго не хватило. Знаешь, что здесь самое скверное? Я поняла, сейчас речь зайдет не о напитках, а об его отце. Ты думаешь, я не получил денег, или он мне жизнь поломал, или он не верит, что я удержусь в колледже? Нет, обычная ерунда. Я привык. Но из-за чего я на самом деле переживаю? «Я и вправду сломал жизнь матери». «Не верю», — возразила я потрясенно. «Тогда ты сказал, мы продолжаем любить родных нам людей, даже если они совершают ошибки. Я уверена, она тоже тебя любит. В любом случае, тебе это надо обсуждать с матерью, а не с отцом». Адриан кивнул. «Меня беспокоит другое. Он ведь говорил все при тебе». Мысленно я отмахнулась от его слов, хотя мне слегка польстило, что Адриан высоко ценит мое мнение». «Но с чего бы вдруг?» «За меня не беспокойся». Я сталкивалась и с более несносными типами, чем он. «Нет, я имел в виду...» Адриан быстро взглянул на меня. «После того, что он вещал обо мне, я не могу отвязаться от одной мысли. Теперь ты будешь думать обо мне хуже». Я была настолько поражена, что не сразу нашлась с ответом. Когда ко мне вернулся дар речи, я выпалила первое, что пришло на ум. «Конечно, нет». Адриан по-прежнему прятал глаза. Видимо, он еще не поверил мне до конца. Адриан, я коснулась его руки и ощутила теплую искру контакта. Он изумленно развернулся ко мне. Никто не в силах изменить моего мнения о тебе. Я давно составила его, и мнение это хорошее. Адриан снова отвел взгляд и начал смотреть на наши руки. Я вспыхнула и отдернула свою. Извини, наверное, я его ошарашила. «Это лучшее событие за весь сегодняшний день», — тихо произнес он, наконец. «Поехали дальше». Мы вернулись на шоссе, и я обнаружила, что постоянно отвлекаюсь на две вещи. Во-первых, моя рука. Она по-прежнему покалывала и оставалась теплой в том месте, где соприкоснулась с ладонью Адриана. Занятно. Обычно считается, что вампиры холодные, но не тут-то было. Адриан точно не ледяной» ощущение постепенно поблекло а вот адриана мне было все еще жаль вторым камнем преткновения стал потребленный мною сахар я то и дело проводила языком по зубам во рту царила тошнотворная сладость мне ужасно хотелось почистить зубы прополоскать рот жидкий сахар да именно этим и являлся коктейль мне не хотелось пить но я знала что нельзя возвращаться с одним стаканом для Адриана он бы сразу догадался что я сочувствую ему и отказался. Пришлось притвориться, будто мне тоже хочется. Вероятно, Адриан поверил моей лжи про коктейль без сахара, хотя достаточно было заглянуть в джамба джим и понять, таких там не водится. Я спрашивала. Меня подняли на смех. Я мрачно подумала, что пропущенный обед столько калорий не компенсирует. И, видя, как быстро Адриан вновь погрузился в депрессию, почувствовала глупость своей уловки. Никакой коктейль не мог изменить мнение его отца, а я завтра буду весить на фунт больше. Наверняка все было бесполезно. Но потом мне вспомнился краткий миг в машине, Адриан на миг, сделавшийся довольным, и его слова. «Господи, хорошо-то как! Очень кстати пришлось!» Миг покоя посреди черного отчаяния. Именно этого я и хотела. И я добилась. Стоило ли так действовать? Я потёрла кончики пальцев. Они показались мне тёплыми. «Да», — решила я. «Оно того стоило».